«Я был жалким трусом», — продолжал думать Гиммлер, по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. 20 июля 1944 года. Через пять часов после покушения на Гитлера я мог бы стать фюрером Германии. У меня была возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос. У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берн к Далесу с предложением мира. Фюрера, Геббельса и Бормана расстрелять, как тогда в 34-м Штрассера. Пусть бы они тоже метались по комнате и падали на пол, и молили о пощаде. это нет, Гитлер бы никогда не молил. Впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир. А я проявил малодушие. Я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера. Я оказался тряпкой. Во мне победили сантименты. Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично из этого июльского проигрыша. Подавил путь в Берлине Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу лишь оглушенной партийной фразеологией, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного возвеличения роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу», — говорил он Геббельсу, «что ни одно другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего, имеющего героев СС». В печати и по радио началась кампания, посвященная подвигу СС. Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру. И какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем, особенно в день 9 ноября, когда фюрер впервые в истории Рейха поручил ему, именно ему, Рейхсфюреру СС, произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене. Он сейчас вспомнил, обостренно жутковато, то сладостное ощущение, когда он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но ниже... Там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они аплодировали ему и по его знаку вскидывали руки в партийном приветствии. И, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно подхватывал весь зал. Пускай они ненавидели его, считали недостойным этой великой роли, пускай. Но этика национал-социализма обязывала их перед лицом двух тысяч съехавшихся сюда гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему, Гиммлеру. Борман. Ах, как он ненавидел Бормана. Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел победить его. Он знал фюрера, как никто другой знал, что если Гитлер любит человека и верит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого, поэтому Борман посоветовал фюреру. Надежды на армию сугубо сомнительны. Великое счастье нации, что у нас есть дивизия СС, надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армии Висла. Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их. Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение и к нему, рейхсфюреру СС. Он приготовил смертельный удар Борману и даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он все понял спустя минуту после того, как фюрер подписал бумагу. «Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армии Висла. Никто, кроме вас, не сможет разгромить большевистские полчища. Никто, кроме вас, не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира». Это был крах. Шел январь 1945 года. Никаких надежд на победу не было. К черту эти сентиментальные иллюзии. Ставка одна, немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ. Гиммлер поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в Ставку. Потом он был у Геринга. Разговор не получился. Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии, фельдмаршал Кессельринг, не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщившие об этом, были уничтожены. Им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Кесселерингу. Из Италии прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Ален далис Это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей. Тем более, что друг Кесселеринга, вождь СС в Италии, генерал Карл Вольф, верный Гиммлеру человек. Гиммлер снял трубку телефона и сказал, «Пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа». Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему. Вольф начнет переговоры с Западом от его Гиммлера имени.